Очень похоже на то, что в паре ярых врагов один из родителей будет вообще лишён участия в церемонии поздравления и даже, может быть, совсем не оповещен. Исключенный родитель, узнав о событии, почувствует себя злым и оскорбленным тем, что его не пригласили. Среди распавшихся дуэтов приходящий родитель даже, возможно, не будет и знать, что его ребенок закончил учебу. А если он или она знает об этом, то никак на это событие не отреагирует. Какой из этих возможных сценариев окажет на ребенка наибольшее воздействие? Ребенок из сотрудничающих коллег и отличных товарищей будет радоваться возможности которая хоть на время объединит семью без чувства затянувшейся напряженной борьбы. Если его или ее родители — это сердитые союзники, верные продолжению конфликта, то споры родителей, кто должен здороваться первым, кто с кем проводить время, и чьи чувства постоянно оскорблены, омрачат радость события. Для детей, чьи родители ярые враги, отсутствие одного из родителей — Будет, скорее всего, вспоминаться с грустью или гневом много лет спустя. Равнение на структурные изменения развода. Представьте, что вы испытываете муки неприятного переходного периода развода, и вы не можете решить, к какому типу относитесь вы и ваш бывший, бывшая. Или, что более важно, предположите, что вы не можете решить, какой моделью вы могли бы пользоваться в реальной жизни. Для того, чтобы построить благополучный развод, нужно перестать ориентироваться на прежние семейные образцы и установить новые, не семейные, соответствующие текущему моменту. Новые правила нуждаются в установлении Роли нуждаются в изменении и новом определении, и должны быть созданы новые ритуалы. Только работая над новыми правилами, ролями и ритуалами, вы найдете свой вариант поведения. Когда ваши новые правила, роли и ритуалы будут установлены, неясности окончательно исчезнут. Правда суровее выдумки развод служит неисчерпаемой темой для интересных сценариев и сюжетов. Сегодня заседание о странных семьях. Днем показывали остросюжетную мыльную оперу с крайне бурным браком, в котором супруги приходили и уходили, пока не решили, кому с кем вместе жить. на типаж сотрудничающих коллег начал появляться только в 80 -х. Золотые девочки и 30 штучки представили характеры разведенных супругов цивилизованных и даже нежных взаимоотношениях со своими бывшими. Кино в 80 -х, х годов показывает разведенные пары, которые смешны, злы, чувствительны даже близки к натуре. Страстная мстительная дуэль между Майклом Дугласом и Катлин Тернер в фильме «Война роз» заставляет разведенных и неразведенных смеяться вместе над тем, как глупы и, в общем, не смешны, полны ненависти, можем мы быть, когда мы пытаемся достать другого. Ханна и ее сестры показывают нам Вуди Алина в роли женящегося на сестре своей бывшей жены, все еще сохранившего близкие отношения с Мео Ферроу в роли бывшей жены и матери его детей. В фильме «По второму разу» Джек Хакман в роли мужчины средних лет влюбляется в юную девушку Энн Маргарет и бросает свою жену-домохозяйку Эллен Бёрстин. Обескураженная в начале бывшая жена – постепенно обретает свою материальную независимость и в последней сцене она даже способна разговаривать со своим бывшим мужем. Это ее поведение ясно свидетельствует о том,